«Раньше буковый лес был, — Сьюзан говорила, — и Элвидон, и золотые стрелки часов мерцали среди ветвей. Голуби прорывали листву. Надо мной плыли изменчивые лучи и от меня ускользали. Но ты погляди, Невилл. Мне остаётся не верить тебе, чтобы остаться с собой. Ты погляди на мою руку. На эти оттенки здорового, крепкого цвета. Тут на костяшках, тут на запястье». Моё тело работает правильно, ежедневно, как инструмент доброго мастерового. Всё целиком. Клинок чист, отточен, чуть вступился посередине. Мы сражаемся с тобой, будто звери схватились в чистом поле, будто сцепили рога олени. Пропущенный сквозь твою бледную немощь даже яблоки и виноградные грозди отуманиваются, наверное, как стоят под стеклом. Откинувшись в кресле с кем-то одним, единственным, но тем не менее сменным, ты видишь только частицу плоти, нервы, волокна, ленивый или ускоренный ток крови и ничего целиком. Ты не видишь дом в саду, коня на лугу, не видишь разбежавшихся улиц, скрутившихся как старуха над штопкой. А я повидала жизнь не дроблённую, не шуточную, громадную Её бастионы, бойницы, фабрики и газометры, прибежище в боснословные года возведённые по наследному чертежу. Эти вещи стоят прямо, отчётливо, не нарушимо в моей душе. Нет во мне уклончивой изыбкости. Я тут сижу среди вас и своей жёсткостью ошкуриваю вашу мягкость, гашу серебристое переливчатое порхание слов с зелёной вспышкой прямого взгляда. Ну вот, и скрестили рога. Неизбежная увертюра. Вот и поздоровались друзья детства. Потускнело в деревьях золото, — Рода говорила. И длится за ними зелёная полоса, как лезвие кинжала во сне, как неведомый остров, на котором ничья нога не ступала. Уже подмигивают, проносясь по улицам автомобили. Парочка пора укрыться во тьме. Стволы деревьев набухли, — стали непристоенными из-за этих парочек. Раньше всё было по-другому. Бернард говорил раньше, когда вздумается: "Ахнишь и входишь в реку". А теперь столько было открыток, столько телефонного звона, чтобы продолбить эту скважину, этот туннель, по которому мы сошлись все вместе в Хэмптон-Корте. Как быстро жизнь летит от января к декабрю. Нас всех подхватило и несёт поток несусветной чуши, такой привычной, что она уже не бросает тени. Не до сравнений. Про я и ты, дай бог, вспомнить в попыхах. И в таком полусне она снесёт по течению, и мы разгребаем руками обставшие за тон камыши. Мы бьёмся, мы скачем, как рыба, взлетающая над водой, чтобы поспеть на ватерлоу к поезду. Но как не взлетай, всё равно опять плюхнешься в воду. Мне уже не уплыть в на южные моря никогда, никогда. Поездка в Рим предел моих паломничеств. У меня сыновья и дочери. Я к клинам влёк в предопределённый пробел на складной картинке. Но это только моё тело, облик пожилой господин, которого вы называете Бернард, раз и навсегда закреплён. Так хотелось бы думать. Я рассуждаю теперь о влечоннии свободней, чем в юности, когда с рождественским предвкушением роичившегося в чулке ребёнка я искал себя. Ой, что тут, а тут это всё? Там ещё сюрприз. И дальше в том же духе. Теперь я знаю, что в свёртках, и мне на это всущности наплевать. Я разбрасываюсь направо-налево широко веером, как сеятель разбрасывает семена, и они падают сквозь лиловый закат. Падают в лоснистую, голую, вспаханную землю. Фраза. Непропечённая фраза. И что такое фразы? Они мне так мало оставили. И нечего выложить на стол рядом с рукой Сьюзан. Вместе с охранной грамотой Невилла вытащите из кармана. Я не авторитет в юриспруденции, или в медицине, или в финансах. Я облеплен фразами, как сырой соломой. Я свечусь, фосфорическим блеском. И каждый из вас чувствует, когда я говорю: я свечусь, я озарён. Мальчишки, помнится, чувствовали. Недурно пущено, вот это загнул, когда фразы вскипали у меня на губах под теми вязами у крикетного поля. Я не сами вскипали, они убегали вслед за моими фразами, но я вяну в одиночестве. Одиночеством моя погибель. Я хожу от порога к порогу, как те монахи в средневековье, что дурели доверчивых дев фей жон терадами и балладами. Я странник баллады расплачивающийся за ночлег. Я не требовательный, я снисходительный гость. Торой возлежу в лучших покоях под балдахином, а то валяюсь на голой соломе в сарае. Я ничего не имею против блох, но и против шелков я не возражаю. Я исключительно терпим. Я не моралист. Я слишком понимаю, как скоротечна жизнь и сколько таит соблазнов, чтобы раскладывать всё по полочкам. Хотя не такой уж я и лопух, как вы заключаете. Ведь заключаете? По моей болтовне. На всякий пожарный случай у меня припасён прям-таки разящий клинок на смешке. Но меня легко отвлечь. В том-то и штука. Я сочиняю истории. Я могу... бить игрушки из ничего. Девушка сидит у двери деревенского дома, ждёт. Но кого? Соблазнили её бедную или не соблазнили? Директор видит дыру в ковре, вздыхает. Жена его, пропуская сквозь пальцы всё ещё пышные волосы, раздумывает этцетера. Взмах руки, заминка на перекрёстке, кто-то бросает в сточный желоб сигарету. Всё истории Но какая из них стоящая, я не знаю, а потому я держу мои фразы как тряпки в шкафу и жду, а вось кому-то придутся впору. Так я жду, размышляю, то одну заметку сделаю, то другую, и не очень-то я цепляюсь за жизнь. Меня стрельнёт как пчелу с подсолнуха. Моя философия, вечно вбирая и жесекундно вскипая, ртутью растекается в разные стороны. сразу в разные стороны. А вот Луис, жёсткий, строгий, при всём своём диком взгляде, у себя на чердаке, у себя в конторе, вывел незыблемые вердикты за счёт всего, что положено знать. «Она рвётся», — Луис говорил, «Нить, которую я приду. Ваш смех её рвёт, ваше равнодушие, ещё ваша красота». Джинни давным-давно порвала эту нить, когда поцеловала меня в саду. Те хвостуны в школе высмеивали мой австралийский акцент и её порвали. «Смысл в том, — я говорю, — но тотчас мучительно запинаюсь, — от суетности. Послушайте, — я говорю, — соловья, который поёт среди топота толп, завоеваний и странствий. Поверьте. И тотчас меня раздирает надвое. Я пробираюсь по ломанным черепицам, по битым стёклам, В свете странных огней повседневность делается пятнистой, как леопард, и чужой. Вот, положим, миг примирения. Миг нашей встречи — закатный миг. И вино, и качаются листья, и мальчик в белых фланелевых брючках идёт с реки, неся подушку для шлюпки. А для меня всё чернеет от теней и застенков, от мук и бесчинств, какие чинит один человек другому. Так уж я неудачно устроен, что не могу заслониться закатным пурпуром от серьёзнейших обвинений, какие мой разум городит и городит против нас. Даже сейчас, даже когда мы вот так вместе сидим. Где выход, я себя спрашиваю? Где тот мост? Как мне свести эти слепящие, пляшущие видения в одну линию, которые бы всё выбрала и связала? Так я тяжело раздумываю, а вы тем временем «Нехорошо поглядывайте на мой сжатый рот, мои впалые щёки, вечно пасмурный лоб. Но, молю вас, обратите же, наконец, внимание на мою трость, на мой жилет. Я унаследовал конторку цельного красного дерева в увешанном картами кабинете. Наши пароходы завидно славятся роскошью своих кают. Там бассейны и гимнастические залы. Я теперь хожу в белом жилете и сверяюсь с блокнотом». прежде чем назначить встречу. В такой вот иронической, хитрой манере я вас отвлекаю от моей дрогнущей, нежной, бесконечно юной и беззащитной души. Ведь я всегда самый юный, наивный. Меня легче всего огорушить. Я сбегаю вперёд, держа на готове сочувствия ко всему неловкому и смешному, как сажа на носу, как расстёгнутая ширинка. Я в себе чувствую все унижения мира. Но я и жёсткий, я каменный. Не понимаю, как вы можете болтать, что жизнь сама по себе вязенье. Ваше ребячество, ваш восторг, ах, чайник кипит, ах, как ласковый ветер подхватил пятнистый шарф Джинни, он парит по пустыне, да это по мне всё равно, что в глаза разъярённому быку шёлковые ленты бросать. Я вас осуждаю. И однако же Сердце моё рвётся к вам. Я бы с вами пошёл на край света. И однако же мне лучше всего одному. Я раскошествую в золотых и пурпурных уборах, и однако больше всего я люблю вид на трубы, кошек чешущих тощие спины, а надреватая черепицы, разбитые окна, хриплые дрибиск колоколов, падающий с незаметной какой-нибудь звонницы. «И я вижу то, что передо мной», — Джинни говорила. «Этот шарф, эти винно-красные пятна, этот бокал, горчицу, цветок. Я люблю то, что пощупать можно, на вкус попробовать. Люблю, когда дождь становится снегом, и можно его потрогать. Но я, знаете, лихая, и я гораздо храбрее вас всех, и потому не разбавляю свою красоту занудством и запасе не обжечься. Я заглатываю её неразбавленную». Она состоит из плоти, вот из чего. Тело правит моими фантазиями. Они не такие хитросплетённые и снежно-чистые, как у Луиса. Мне не нравятся тощие кошки и облезлые трубы. Жалостные красоты твоих этих крыш нагоняют на меня тоску. Мужчины и женщины в мундирах, париках и мантиях, котелках, теннисных рубашках с красиво распахнутым воротом, бесконечно разнообразные женские тряпки. Ни единой не пропущу. Вот что я обожаю. Я вместе с ними вливаюсь в залы, холы, туда-сюда, куда уж пойдут. Тот показывает конскую подкову, этот запирает и отпирает ящички своей коллекции. Никогда я не бываю одна. Я следую за полком своих собратьей. Мама моя не иначе шла на зов барабана, отец на призыв моря. Я как пёсик, который марширует вдоль по улице в такт полковой музыки, но то становится изучить запах дерева, то принюхается к интересному пятну, то дунет вдруг через улицу за пошлой дворнягой, а потом, задирая лапу, ловит чарующее дуновение из двери мясной. Куда только меня не заносило! Мужчины, и сколько их было, отрывались от стен и спешили ко мне. Стоит только руку поднять. влитят как миленькие к месту назначенной встречи к креслу ли на балконе к витрине на углу ваши муки ваши сомнения разрешаются у меня из ночи в ночь иной раз единым касанием пальца под скатертью когда мы сидим за ужином таким стало моё тело текучим что от простого касания пальца наливается каплей и она сверкает дрожит и падает в забытьи я сидела перед зеркалом Как вы сидите и пишете или складываете за конторкой цифры. И вот перед зеркалом в моём храме, в спальне, я критически рассмотрела свой нос и свой подбородок и губы. Они так открываются, что дёсны видны. Я всматривалась, примечала, подбирала к жёлтому, белому, блестящему или матовому, прямому или пышному, что больше пойдёт. С одним я ветрено С другим натянута ехала одна, как сосулька из серебра. Я горю, как золотое свечное пламя. Как я бежала, я летела стрелой, я неслась из последних сил, до упаду. Её рубашка там в углу была белой, потом была красной. Пламя и дым нас окутали. После ниистового пожара мы не повышали голоса, мы сидели на коврике у камина, и вы шептали тайной души тихо-тихо, как в раковину, чтобы никто в сонном доме нас не услышал. Только раз я услышала, как ворочается кухарка. Да раз мы приняли те кони часов за шаги. Мы сгорели дотла, и следа не осталось. Ни косточки, ни локона, чтобы в медальёне хранить, как у вас это принято. А теперь вот сидею, дурнею, но при ярком солнце разглядываю своё лицо в зеркале, Прекрасно вижу свой нос, подбородок, губы, которые открываются так, что дёсны видны. Но я ничего не боюсь. Там фонари были, Рода говорила, и деревья ещё не сбросили листву, там по дороге от станции. За этими листьями ещё можно было укрыться, но я не стала. Я прошла прямо к вам. Я не стала петлять, как всегда, чтобы отсрочить жуть первые минуты. Но это я только своё тело вымуштровала. Нутро моё ничему не обучено. Я боюсь, ненавижу, люблю, презираю вас, и я вам завидую, и никогда-никогда мне не будет с вами легко. Подходя со станции, отказавшись от защитной тени листвы и почтовых тумб, я ещё издали по вашим плащам и зонтикам увидела, что вы стоите, опираясь на нечто давнее, общее, что вы крепко стоите на ногах, У вас есть своё отношение к детям, к власти, к славе, любви и обществу. А у меня ничего нет. У меня нет лица. Здесь в зале вы видите оленьи рога, бокалы, салонки, жёлтые пятна на скатерти. Официант, Бернард говорит: "Хлеб", говорит: "Съюзен", и подходит официант. Он приносит хлеб, а я вижу край чашки, как гору. Это только часть рогов и блик на этой вазе, как рассеянную темноты, с недоумением и ужасом. Ваши голоса, как треск деревьев в лесу, тоже и с вашими лицами, их выпуклостями и впадинами, как они были прекрасны, далёкие и неподвижные в полночь у ограды сквера. За вами белый пенный скользит новорождённый месяц, рыбаки на краю света выбирают сети, Закидывают их. Ветер ерошит верхние листья первозданных деревьев. Мы сидим в Хэмптон-корте. Попугаи криками рвут мёртвую тишину джунглей. Взвизгнул на повороте трамвай. Ласточка окунает крылья в полночные пруды. Мы разговариваем. Эти пределы я отщусь охватить, пока мы вместе сидим. Надо претерпеть эту епитемью. Хэмптон-корт. В семь тридцать ровно. Но раз эти милые рогалики и бутылки вина, и ваши лица, прекрасные со всеми выпуклостями и впадинами, и приятная скатерть, уютные желтые пятна, в лоск разбивают потуги разума в конце концов, как мне снится, когда постель парит подо мной в пространстве, обнять собой весь мир, придется вникать в заскоки индивидов. Я вздрогну, когда вы ко мне полезете со своими детьми, своими стихами, ознобами. Ну что там ещё вас тешит и мучит? Меня не обманешь. Как бы вы ни лезли, ни вызывали ко мне, всё равно я провалюсь сквозь тонкую простыню в огненные глубины, одна. И вы не поспешите на помощь. Бессердечнее, чем средневековые палачи, вы дадите мне упасть. А когда упаду, меня растерзаете в клочья. И всё же бывают такие минуты, когда в душе истончаются стенки, и она ни от чего не отделена, она всё вбирает в себя. И кажется тогда, что мы вместе могли бы выдуть такой неимоверный мыльный пузырь, чтобы в нём вставало и в нём заходило солнце, и мы бы с собой забрали синь полдня и синь полуночи и убежали бы от здесь и сейчас. Капля за каплей, — Бернард говорил, — падают минуты молчания, натекают под скатом души и плюхают вниз в лужи. На веки один. 1 1. Слушаю, как паузы падают и расходятся кругами, кругами. Сыт ты пьян в покое и солидности возраста. Одиночество моя погибель. Анвон роняю паузы. Капля за каплей. Но эти паузы, падая, делают из меня рыбова. Портят мне нос, как снеговика, оставленного во дворе под дождём. Я растекаюсь, я теряю черты. Меня уже не отличить от других. Так и важность. Ну а что важно? Мы отменно поужинали. Рыба, телячьи котлеты, вино притупило острый зубок эгоизма. Улеглись тревоги. Луис, из нас самый суетный, уже не изводится, что о нём подумают. Успокоились терзания Невилла. Пусть себе другие процветают. Вот что он думает. Сёзен слышит сладкое сопение сразу всех своих сонных деток. "Спи и усни", она шепчет. Рода подогнала к берегу свои суда. Утонули ли они? Встали на якорь, ей уже неважно. Мы готовы без всяких капризов принять то, что предложит нам мир. И мне даже кажется, что наша земля просто-напросто камешек, случайно сорвавшийся с солнечного лица. и по всем пучинам пространства нигде нет никакой жизни. Нигде. «Такой тишине кажется, — Сьюзан говорила, — что ни лист не упадёт никогда, ни птица не вспорхнёт. Как будто чудо случилось какое-то, — Джинни говорила, и жизнь взяла, и с разгона становилась на месте. И, — Рода говорила, — нам больше не надо жить. «Вы только послушайте, — Луис говорил, — Как мир проходит пучинами пространства, оно гремит. Мимо меркают освещённые полосы прошлого, наши короли, королевы, мы ушли. Наша цивилизация, Нил и вся жизнь. Мы растворились, отдельные капли мы вымерли, потерялись в пучинах времени, в темноте. Паузы падают. Паузы падут. Бернард говорил: Да послушайте. Тик-так, тик-так. Ту-ту. Мир зовёт нас к себе обратно. Я на мгновение услышал гремящий ветер тьмы, когда мы проходили вне жизни, а потом тик-так, тик-так. Часы ту-ту. Автомобиль. Мы высадились, вышли на берег. Мы все шестеро сидим за столиком. От мысли о собственном носе я прихожу в себя. Я встаю, надо бороться, я ору, вспомнив, в каком виде мой нос. Надо бороться и воинственно бью ложкой по столу. Противопоставить себя этому безмерному хаосу, невил говорил этой бесформенной глупости. Тот солдат, обжимающийся с нянькой под деревом, обворожительней всех звёзд небесных. А иной раз взойдёт в небе дрогнувшая звезда, и вдруг подумаешь, как дивно прекрасен мир, а мы сами личинки, искажающие даже деревья своей похотью. А всё-таки Луис рот говорила: "Недолго же было тихо. Вот они разглаживают салфетки возле своих приборов. Кто придёт?" Джинни говорит. А Нейвл вздыхает, вспомнив, что Персивал не придёт никогда. Джинни зеркальце вынула, Оглядело себя как художница, скользнула пуховкой по носу и минуту помедлив, придала губам ровно столько румяности, сколько требуется, точь в точь. Сёза, наблюдая за этой подготовкой с презрением и страхом, то расстегнёт верхнюю пуговку на своём пальто, то опять застегнёт. Она к чему-то готовится? Кое к чему, да только к другому. "Они говорят себе", Луис говорил. "Пора Да ещё ничего. Так они говорят. Моё лицо будет славно смотреться на черноте бесконечных пространств. Они не кончают фраз. Пора, пора, они твердят. А то парк закроют. И мы пойдём с ними, рода, подхваченные течением, но мы немножко отстанем. Да? Как заговорщики, которым есть о чём пошептаться, рода говорила. Да, действительно, Бернард говорил. Вот мы идём по этой аллее, и я точно припоминаю, что какой-то король свалился тут с коня на кротовину. Но не странно ли, на фоне клубящихся пучин бескрайнего времени воображать крохотную фигурку с золотым чайником на голове? Фигурки, положим, постепенно снова обретают в моих глазах свою важность, но вот то, что они носят на голове, наше английское прошлое — мгновенное зарево. А люди напяливают на голову чайники и говорят: "Я король". Нет, пока мы идём по аллее, я честно стараюсь восстановить своё понимание времени, но из-за этой порхающей тьмы в глазах оно от меня ускользает. Этот дворец с нами где-то делается невесомым, как всплывшее в небо облако. Вот такая игра ума сажать королей на троны, одного за другим с коронами на головах. Ну, а мы сами, когда вышагиваем бок о бок, Против чего выступаем? С беспризорным беглым огнём в себе, который называем умом и душой, как совладаем с такой лавиной? И что вечно? Наши жизни тоже растекаются прочь по неосвященным аллеям за эту полоску времени, неопознанные. Когда-то Невил запустил стихами мне в голову. Вдруг, непреложно поверив в бессмертие, я крикнул. «Я знаю то же, что знал Шекспир». Но когда это было? Непонятно, смешно. Наивл говорил: "Мы бредём, и время ступает вспять. Бежит длинный собачий скачью. Машина работает, ворота сидеют от древности. Три столетия тают как миг. Король Вильгельм взбирается в парекен на коня, придворные дамы мечут траву расшитыми кринолинами. Я уже готов поверить, что судьбы Европы Вещь колоссальной важности, и, хоть это всё-таки ужасно смешно, основа основ — битва при Бленхейме. Да, я заявляю, пока мы проходим через эти ворота, вот оно настоящее. Я — подданный короля Георга. «Пока мы идём по аллее», — Луис говорил. Я слегка наклоняюсь к Джинни. Бернард под ручку с Невиллом, и Сьюзан сжимает мою ладонь. Так трудно удержаться и не расплакаться, называя себя малыми детками, молясь, чтобы Господь охранил нас, пока мы спим. Как это сладко петь вместе, держаться за руки, боясь темноты, когда мисс Карри играет на физгармонии. «Чугунные ворота открылись», — Джинни говорила. «Вот уже не лязгают страшные челюсти времени. Вот мы и победили пучины пространств помадой, пудрой, газовыми платочками». «Я ухватилась, я держусь», — Сьюзан говорила. «Я крепко держусь за эту руку, за чью-то руку, с ненавистью, с любовью. Не все ли равно?» «Дух тишины, дух бесплотности нашел на нас», — Рода говорила, «и мы наслаждаемся минутным облегчением. И так уж часто избавляешься от тревоги. И делаются прозрачными стены души. Дворец Рена, как тот квартет, что играл для несчастливых и черствых людей в том зале», Образует прямоугольник. Квадрат ставится на прямоугольник, и мы говорим. Вот наше жилье. Уже видна конструкция. Все почти уместились. Тот цветок, — Бернард говорил, — та гвоздика, что стояла в вазе тогда на столе, в ресторане, когда мы ужинали с Персивалом, стала шестисторонним цветком из шести жизней. И таинственная иллюминация, Луис говорил: сквозит за этими тисами. И как это сложно, с какими трудами построено, Джинни говорила. Женитьба, смерть, путешествия, дружба, Бернард говорил. Город, природа, дети и всё такое. Многосторонняя субстанция, вырезанная из тьмы, махровый цветок. Давайте минуточку постоим. Поглядим «Что мы такое соорудили?» Пусть сверкает на фоне тисов. «Жизнь!» Вот и прошло, и погасло. «Они исчезают, — Луис говорил, — Сьюзен и Бернард, Невил и Джинни. Ну, а мы с тобой, урода, давай постоим возле этой каменной урны. Интересно, какую мы песню услышим?» Теперь, когда эти парочки скрылись под сенью рощи, и Джинни, притворяясь, будто различает кувшинки, на них указывает рукой в перчатке, а Сьюзен говорит Бернарду, которого она всю жизнь любит: "Моя загубленная жизнь, моя пропащая жизнь". И Невил, держа ручку Джинни с малиновыми яготками над прудом, над лунной водой, взывает: "Любовь, любовь!" А она изображая известную птичку вторит: любовь, любовь. Какую мы песню слышим? Они исчезают, уходят к пруду, рода говорила. Скользят по траве, украдкой и всё же уверенно, будто нашей жалости предъявили своё старинное право, чтобы им не мешали. К душе прилила. Их подхватило. Они нас покинули. Они не могли иначе. Тьма сомкнулась за ними. Чуя уже песню мы слышим: совы, соловья, королька, гудит пароход, по проводам скользят искры, деревья тяжело качаются, гнутся. Свечение повисло над Лондоном. Старуха мерно бредёт в освяси, до да спускается по террасе судочка и запоздалый рыбак. Ни движенья, ни звук, ничто от нас не укроется. Птица домой летит, Луис говорил. Вечер распахивает глаза и оббегает туманным взглядом кусты перед тем как уснуть. Как понять, как вместить то невнятную ту сборную весть, которую они нам шлют, и не только о ней, а сколько ещё мёртвых девочек, мальчиков, взрослых мужчин и женщин бродило здесь при том короле, при другом. В ночь выпал груз, рода говорила, и всё её вниз потянул. Каждое дерево тяжелее от тени, и не той, какую само отбрасывает. Мы слышим бой барабанов на крышах голодного города, о турке коварный и жадный. Мы слышим, как они рявкают, будто это собаки лают. Открой, открой. Слышишь, как взвизгнул трамвай, как шлеснули по рельсам искры. Мы слышим, как берёзы и буки вздымают ветки, будто невеста сбросила шёлковую ночную рубашку. подходит к двери и говорит «Открой! Открой!» «Всё как живое», — Луис говорил. «Сегодня ночью смерти нет. Нигде. Глупости на этом мужском лице, старости на этом женском, кажется, уж могли бы противостоять заклятию и вновь ввести в оборот смерть. Но где она, смерть, сегодня ночью? Вся грубость, всякая чушь и муть, то да сё — Как стеклянные дребезги, подхваченные этим синим краснопёрым прибоем, и он катит к берегу, увлекая несчётную рыбу и разбивается у наших ног. Если бы можно вот так вместе подняться высоко-высоко, глянуть вниз, Рода говорила, и чтобы никто не поддерживал, просто не трогал, стоять и смотреть. Но у тебя в ушах шелест похвалы насмешек, а я ненавижу уступки и сделки. Добро и зло человеческих уст, я верю в одно только одиночество и ещё в силу смерти. И потому мы разлучены. Навеки, Луис говорил. Навеки разлучены. Объятия среди папоротников и любовь, любовь, любовь над прудом, мы всё принесли в жертву и стоим, как заговорщики, которым есть о чём пошептаться подле этой каменной урны. Но ты взгляни, Пока мы стоим, зыбь проходит по горизонту. Выше, выше вытягивает сеть. Вот она вышла на поверхность воды. По глади мелькают серебряные мелкие рыбки. Они прыгают, бьются, их вываливают на берег. Жизнь опрокидывает свой улов на траву. Но кто-то к нам идёт? Мужчины или женщины? На них всё ещё невнятные покровы прибоя, в которые они нырнули. Ну вот, рода говорила: прошли мимо этого дерева и обрели обычный человеческий облик. Всего лишь мужчины, всего лишь женщины, они снимают покровы прибоя, и уходит изумление, уходит ужас, возвращается жалость, когда они, как остатки разгромленной армии, ступают под лунный луч, наши представители, которые каждую ночь здесь или в Греции выходят на бой, и возвращаются израненные с помертвелыми лицами вот на них снова падает свет у них есть ли лица это снова бернард сиозен джинни и невиль те кого мы знаем но откуда этот страх эта дрожь откуда такая униженность я снова дрожу как всегда я дрожала от ненависти и ужаса когда чувствую как меня зацепляют багром волокут узнают, окликают, хватают за рыки, втыкаются взглядом. Но стоит им заговорить, и с первых же слов незабываемый зыбкий, вечно обманвывающий ожидания тон и руки, каждым движением загребающие тысячи конувших дней, обезоруживают меня. Что ты сияет и пляшет, Луис говорил. Иллюзия возвращается, пока они идут к нам навстречу по этой аллее. Опять волнение, вопросы: что я о тебе думаю, что ты думаешь обо мне, кто я такой? А ты и пусть честит, не блестят глаза, и снова пошло-поехало. И безумие неотъемлемо личного существования, без которого жизнь рухнула бы и погибла, начинается с изныва. Вот они рядом. Южное солнце сияет над этой урдной Мы ныряем в прилив злого безжалостного моря. Господи, помоги нам сыграть наши роли, пока мы с ними здороваемся после возвращения. С Бернардом и Сьюзан, с Джинни и Невиллом.